Конструктор Лего. Таким образом, машина может сгенерировать сообщение, а сообщение может сгенерировать машину. Норберт Винер. Когда мы только появляемся на свет, наш мозг по существу всего лишь заготовка к самому себе, эдакая полена папы Карла. Он будет учиться познавать мир, в котором его угораздило родиться, и под него адаптироваться. Помню, когда меня в детстве отдали на хореографию, преподаватель постоянно повторял «Я не леплю из вас танцовщиков, я скульптор, который лишь отсекает лишнее, чтобы вы обрели правильную форму». Эта метафора и в самом деле очень подходит к процессу, который происходит в детском мозге. Мозг младенца содержит огромный избыток нейронов. По некоторым данным, их в детском мозге в два раза больше, чем у взрослого человека. Нашим невостребованным жизнью нейронам предстоит попросту погибнуть. Они будут удалены стамеской или резцом обстоятельств, в которых мы родились. Сложись наша судьба иначе, нам потребовались бы другие мозги, потому как миры, в которых чьим-то человеческим мозгам приходится жить, сильно отличаются друг от друга. Родись мы в королевской семье британской короны, в трущобах Бомбея, в юрте оленевода за полярным кругом В племени Масаи, в Северной Корее, Японии или Иране нам нужны были бы разные мозги. Поскольку уже наши гены не знают, куда их нелегкое занесет, мозг человека не только содержит избыточное количество нейронов, но и в целом изначально невероятно пластичен. Младенческий мозг. Первые пять лет наш мозг в буквальном смысле переживает бум синаптического роста, Молоденькие нейроны мозга хаотично связываются друг с другом мириадами связей, сцепляются, словно лианы в самых густых джунглях. Впрочем, у такой разносторонности младенческого мозга есть и свои издержки. С одной стороны, он очень быстро, можно сказать, на лету учится, например, языку. С другой стороны, как показывают исследования, проведенные под руководством профессора Коллеж де Франс Знаменитого Станисласа Деана, мозг младенца обрабатывает информацию гораздо медленнее, чем мозг взрослого человека. Так, например, в его экспериментах на существенные изменения в стимульном материале префронтальная кора младенца реагировала целую секунду, что втрое, а то и в четверо дольше, чем у взрослого человека. Понятно, что медлительность это не самое подходящее качество, если вы хотите выжить в дикой природе. Поэтому в параллели с многочисленным образованием синапсов запускается и обратный процесс — синаптический прунинг. Прунинг, по-русски, — это процедура обрезки растений, частичное удаление их ветвей или побегов с какой-то целью. Синаптический прунинг — это прореживание связей между нейронами. В младенческом мозге разные его зоны еще не очень в курсе, чем именно им придется заниматься в будущем — поэтому они, как те пионеры, всегда и ко всему готовы. Как следствие, младенцы могут слышать звуки зрительной корой или, например, ощущать вкус на кончиках пальцев. Но реальная жизнь какие-то из этих связей востребует, то есть их адекватность и необходимость подтверждается, а какие-то нет. Именно они и «прунятся», так сказать. Связи, равно как и нервные клетки, которые не были задействованы мозгом в той или иной деятельности или не получили подпитки раздражителями извне, отмирают. Те же нейроны и нейронные связи, что были востребованы нашей жизнью и вовлечены в решение актуальных для ребенка задач, напротив, становятся плотнее, ветвистее и протягиваются на большие расстояния внутри мозга. Если какие-то лишние связи с возрастом все-таки сохранятся, то человек может стать синестетом. Синестезия — известный в нейрологии феномен, когда раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Синестет может, например, при звуках музыки видеть цвета или чувствовать запах цвета. Активно. Процесс строительства человеческого мозга идет не только в раннем детстве, но и в относительно зрелом возрасте, до 25, а некоторые даже считают, что и до 30-35 лет. Но что же там такое строится? Раньше нейрофизиологи воспринимали мозг как несколько отдельных зон или областей, каждая из которых отвечает, как казалось, за какую-то свою конкретную функцию — зрение, слух, внимание, речь, мышление и так далее. Всему пытались найти в мозге место, но оказалось, что все куда сложнее. Соответствующие зоны в мозге и правда есть, и со своей собственной внутренней организацией. Но любой психический процесс вовлекает в свою работу и множество других областей мозга, которые вроде бы специализируются на чем-то другом. Впрочем, это на самом деле логично. Когда я смотрю на пейзаж за моим окном, зрительная область коры, я вижу его элементы море, деревья, беседку. То есть этот процесс поддерживают и центры речи, которые знают соответствующие слова, и они для него не пустой звук, они сами по себе производят множество ассоциаций. А еще я вспоминаю, каким было мое прошлое лето, как я ходил пару раз к морю, моих спутников и летнюю таверну на берегу. То есть одновременно включаются и сложные пространственные образы, и области, отвечающие за социальные отношения, и, простите, вкус средиземноморской трески в кляре. Этот список можно продолжать и продолжать, а по итогу окажется, что в этом, казалось бы, таком простом акте смотрения в окно задействован чуть ли не весь мозг. Интенсивность его вовлеченности может быть и не абсолютно, но как бы там ни было, число потревоженных данным пейзажем нейронных структур и в самом деле колоссально. Нейронам К колонкам, множеству их групп и подкорковым образованиям приходится связываться друг с другом в сложнейшие ансамбли, создавать новые и новые функциональные системы. Возможно, вы знаете, что самым длинным нейроном в организме человека считается клетка, расположенная в стволе мозга и тянущая свой аксон аж до большого пальца ноги. Длина этого аксона у взрослого человека в среднем порядка 90 сантиметров. Ну и в головном мозге, как вы, наверное, догадываетесь, они наматывают еще те круги. То есть, когда мы говорим, что нейронные связи прорастают в различные области коры и подкорки, мы буквально говорим о том, что нейроны протягивают свои отростки на целые сантиметры в длину, может быть, даже на десятки сантиметров. И то, что это не самая простая задача, я думаю, понятно. В процессе развития мозга В нем одновременно строятся миллионы и миллионы дорог. В результате получается такая сеть, как если бы мы собрали все дороги мира, включая железнодорожные, судоходные и воздушные пути, в каком-то очень ограниченном пространстве и наложили бы их друг на друга, как на рисунке 27 в приложении. Поэтому главный принцип организации мозга, как мы теперь знаем, сетевой, причем строятся в нашем мозге как множественные системные связи, так и региональные сетевые структуры. Ключевыми для нашего мозга являются базовые нейронные сети, о которых мы с вами уже говорили. Центральная исполнительная сеть, сеть выявления значимости, дефолт-система мозга. Эти сети отвечают за определенные режимы работы мозга, когда мы, по сути, находимся в разных состояниях, зависящих от актуального момента. Мы потребляем информацию или решаем какие-то задачи. Нам надо сориентироваться по ситуации, или же мы блуждаем. Но этим дело, конечно, не ограничивается. Сетей в нашем мозге невероятное количество. Сейчас этой областью исследований занимается целое научное направление, которое получило название «сетевая нейробиология». Еще ее называют вычислительной, теоретической, математической неврологией. Здесь активно используется математика и моделирование, с помощью которых исследователи описывают принципы, определяющие развитие мозга, его физиологию и познавательные процессы. Подобное математическое моделирование используется как в отношении отдельных нейронов, так и для понимания механизмов памяти, нейропластичности, визуального внимания, речевой функции, обучения, сознания, базовых нейронных сетей и так далее. В результате одни ученые представляют на суд других ученых головокружительные расчетные структуры связности мозга, а также множество загадочных графиков и умопомрачительных формул. Честно признаюсь, это математическое чудо точно выше моих интеллектуальных способностей. Великолепная восьмерка. Наиболее интересные исследования в направлении сетевой нейронауки, на мой взгляд, осуществляются творческими коллективами под руководством Мартейна Ван (Утрехский Утрихский университет в Нидерландах — и Олафа Спорнса — Университет Индианы в США. Эти научные коллективы опубликовали совместную работу, в которой показали стройность системы внутримозговых связей. По моделям, которые были ими созданы, очень хорошо видно, как распределены и в то же время взаимосвязаны локальные сети мозга в отдельных областях. Узлы основных общемозговых сетей, а также узлы богатых клубов «Rich Club», которые были ими обнаружены и опубликованы в знаменитой статье 2012 года. Их вы можете увидеть на рисунке 28 в приложении. В 2011 году, используя диффузионную магнитно-резонансную томографию, Мартину Ван Денхевелю и Олафу Спорнсу удалось выявить систему хабов, где сходятся, по сути, нейронные пути головного мозга. В каждом здоровом человеческом мозге, как оказалось, обнаруживается 12 относительно небольших, но крайне активных групп нейронов, связанных с огромным количеством нервных клеток в совершенно разных областях мозга. При этом восемь из них – самые значительные, расположенные как на поверхности полушарий, так и в глубинных слоях гиппокампа, и получили название «большой восьмерки». Их можно увидеть на рисунке 29 в приложении. Судя по всему, центры этой великолепной восьмерки задействованы буквально во всех случаях, когда мозг решает достаточно сложные задачи. Как говорит сам Ван Денхёвель, в эту группу входят только самые влиятельные области мозга, которые постоянно держат друг друга в курсе текущих событий и, скорее всего, обмениваются информацией, касающейся работы всего мозга в целом. Когда мы говорим, что мозг строится и развивается аж до 25-30 лет, речь идет именно о формировании этих фундаментальных мозговых структур, обеспечивающих единственно его функционирование. В детском мозге связность — организована в основном по своему анатомическому расположению, и лишь постепенно, с возрастом, происходит специализация и функциональное размежевание групп нейронов в рамках соответствующих областей мозга. Причем это размежевание как раз и вызвано тем, что отдельные группы нейронов в рамках одной анатомической области включаются в разные общемозговые нейронные сети и начинают больше зависеть от своих нейронных хабов, чем от своих собратьев по анатомическому месторасположению. То есть в младенческом мозге клетки, допустим, зрительной коры, общаются преимущественно между собой, и слуховой коры тоже между собой шепчутся, и мозжечок живет своей жизнью, а нейроны лобной коры — своей. Эта трансформация связанности от анатомической к функциональной лучше всего видна, как нетрудно догадаться, на примере лобных долей, что все та же сетевая неврология нам и демонстрирует. Посмотрите на рисунок 30 в приложении. Можно сказать, что нейроны к своему горизонтальному подчинению получают еще и вертикальное, как это бывает в случае организационно-структурного с одной стороны, и матричного, содержательного по направлениям подчинения с другой в крупных компаниях. Конечно, связи между нейронами будут возникать, меняться, перестраиваться и дальше, то есть и после 25 лет. Ведь любое наше новое знание, навык, воспоминание — это не какой-то святой дух, мечущийся в пространстве пустой черепной коробки, а конкретные нейронные связи — те самые функциональные нейронные комплексы, о которых мы с вами уже говорили. Внешние факторы стимулируют возникновение новых связей. Нейроны, пытаясь подстроиться под условия внешней среды, прорастают друг к другу отростками, подобно множеству единичных источников и ручьев, которые сходятся во все более объемные структуры рек и озер, продолжая вместе с тем свой путь с возвышенности к морю. С другой стороны, где-то к возрасту 30 лет мы накапливаем такое количество разнообразных натренированных роботов, нейронных образований всех видов и мастей, что их оказывается достаточно для создания, по сути, любой необходимой нам программы. Даже при существенно новом, как кажется, опыте, мы уже не нуждаемся в формировании каких-то принципиально новых блоков в нашем мозге. Любого нового сложного робота можно собрать из существующих роботов попроще. По сути, вся первая треть нашей жизни — это процесс наработки мозгом огромного количества разнообразных деталек огромного нейронного конструктора «Лего». В более зрелые годы этот джентльменский набор позволяет нам соорудить любой востребованный жизнью функциональный нейронный комплекс. Таким образом, во второй половине жизни с точки зрения развития мозга мы, в сущности, катимся под горку. Даже те нейронные связи, что были нами когда-то созданы и сохранены, все меньше нами используются, упрощаются, а постепенно и вовсе приходят в негодность. Привет Альцгеймеру и прочим дегенеративным товарищам. Что ж, подведем промежуточный итог. У нас есть самые разнообразные детали конструктора нейролего, из которых можно под задачу собрать, по сути, любой нужный нам объект. В методологии мышления, я говорю, собрать интеллектуальный объект посложнее, из интеллектуального объекта попроще. Однако если смотреть на эту кучу нейродеталей, которые собираются и пересобираются в зависимости от актуальной ситуации в разные штуки, все-таки, согласитесь, не возникает ощущения, что перед нами мыслящая машина. Понятно, что постоянное взаимодействие нашего мозга с внешней средой очень важный фактор его структурирования. Это постоянная обратная связь, которая тренирует его функции и способствует развитию тех навыков, которые необходимы нам для жизни в этой среде. И уже сам по себе принцип обратной связи объясняет то, каким образом нашему мозгу удается из множества его нейролего-деталек собрать полезный, последовательный и логичный функционал, начиная с картин окружающего нас мира и заканчивая нашей удивительной способностью видеть невидимое, математические отношения, например. Однако что-то в этой и в самом деле загадочной способности видеть невидимое остается непонятным, необъяснимым с помощью одного лишь такого конструктивистки-конструкторского способа. Причем невидимости этой в нас куда больше, чем зримого. Наш мозг, например, способен строить сложнейшие модели будущего, которого, понятное дело, еще нет, и потому оно невидимо. Мозг способен предсказывать вероятность тех или иных событий, учитывая множество, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом фактов, контекстов и теоретических моделей. Наш мозг умудряется понимать, реконструировать внутреннее состояние другого человека или догадываться об отношениях между людьми, которых он едва знает, даже если ни он, ни они не сообщают ему об этом. Наконец, у него получается строить сложные научные теории, эволюции, относительности, квантовой механики, хаоса и так далее. Понятно, что ни то, ни другое, ни третье никто из ученых никогда в глаза не видел и руками не щупал. Это абсолютно невидимые вещи, те самые абстракции. Так достаточно ли тех нейродеталек, о которых мы с вами до сих пор говорили, чтобы от физически ощущаемой, непосредственно свидетельствующей нам о себе реальности, перейти к такому высокому, такому головокружительному уровню абстракции? Боюсь, что нет. Ну что ж, значит, будем искать.